Родители прилетели за Белочкой не через 10 дней, как обещали, а лишь к исходу второй недели. Впрочем, никого это особенно не беспокоило. Маленькая джипайка превосходно освоилась на станции, прекрасно со всеми ладила и не доставляла никаких хлопот. По-русски Белочка торторила так, что теперь ее бывало трудно понять из-за того, с какой скоростью она произносила слова. С Сусликом они стали такими друзьями, что водой не разольешь. Куда одна, туда и другой. Когда по внутренней связи прозвучало, что только что вышедший из врат прогулочный бот 110763, приписанный к системе g просит указать шлюз для стыковки, воспитатели кинулись искать невесть куда за пропастившуюся белочку. Понятное дело, суслика на месте тоже не оказалось. Зато таксик спал себе спокойно, свернувшись калачиком в уголке комнаты. «Хороший пес!» – потрепав таксика за ухом, шутов надел на него ошейник и выбил в просторный холл с большими мягкими креслами с ярко красной обивкой и двумя живыми пальмами в деревянных катках оставшимися в наследство от бывшей гостиницы клон репродукция картин у и правоторова распорядилась повесить алла павловна по ее мнению они расширяли внутреннее пространство холла шутов не возражал обычно он вообще не обращал внимания что картины висят на стенах живописи майор предпочитал поэзию Пропавших воспитанников отыскала Алла Павловна. Она обнаружила суслика с белочкой в подсобке у Степана, где они в компании с еще одним техником, недавно прибывшим на станцию, играли в домино. Держа обоих детей за руки, Алла Павловна влетела в холл в тот самый момент, когда прошло объявление, что БОТ 110763 успешно соединился с пятым стыковочным узлом. Шепотом, но с возмущением, воспитательница сообщила директору, где нашла детей. Но тот, как выяснилось, не видел в игре в домино ничего предосудительного. «Ничем не хуже лото, в которое вы сами играете с детьми», – сказал Шутов. «Да, но у нас арифметическое лото», – попыталась возразить Алла Павловна. «Эта игра развивает у детей навыки устного счета». «Если вы полагаете, что можно играть в домино, не умея считать, пойдите и обыграйте Степана» предложил воспитательнице Шутов. На этом разговор закончился. Алла Павловна осталась при своем мнении, Шутов при своем. И ни один из них не стал пытаться навязать свое мнение другому. Зачем, если они и без того прекрасно ладили? Кира Алексеевна появилась в холле в тот момент, когда тонко зашипела дверь парадного шлюза. Быстро сунув в руки Шутову папку с документами, которые должны были заполнить и подписать родители Белочки, она забрала у него поводок таксика и, и отошла в сторону. Двери шлюза плавно откатились в стороны, и в холл ввалилась почтенная Матрона двухметрового роста, с ног до головы покрытая короткой желто-коричневой шерстью, с торчащими вверх острыми ушами и волочащимися по полу толстым животом. То, что это была дама, можно было понять по украшению из искусственных птичьих перьев, кокетливо заправленному за левое ухо и нитки натуральных жемчужин, размером едва ли не с перепелиное яйцо, дважды обернутой вокруг шеи и свисающей до самого живота джипайки. Рядом на поводке шел зверек из той же породы, что и таксик, только размером чуть больше и со старческими мозолями на локтях и коленях. Увидев заметно постаревшего таксика, Шутов мысленно улыбнулся. Выходит, не ошиблись они, причислив четвероногого найденыша к домашним животным. «Держите, переводчик», – прошептал на ухо Шутову незаметно подкравшийся сзади Братислав и сунул в руку директору маленькую плоскую коробочку. Кивком поблагодарив гения, Шутов прикрепил переводчик к нагрудному карману форменной куртки. И очень вовремя, окинув взглядом группу встречающих, Джипайка обхватила руками свой необъятный живот и заголосила. Адаптируясь к тембру голоса Джипайки, переводчик что-то невнятно прохрипел. Позже, гораздо позже, когда все уже закончилось, Шутову объяснили, что джипайка обхватывает руками живот в тот момент, когда человек хватается за сердце. Ну, такая уж у них анатомия у джипаев. А в этот момент Шутов решил, что после болтанки, при выходе из врат, у прибывшей за своей дочкой мамаши, случилось острое расстройство желудка, и прямо сейчас ее вывернет на ковер. Переводчик наконец справился с произношением джипайки. — Дитятка мое! — так он перевел на русский завывание рыжие толстухи. — Кровинушка моя! Что же они с тобой, изверги, сделали? Шутов удивленно посмотрел на Белочку. Та стояла, держа за руку Аллу Павловну, и, похоже, так же, как и все остальные, не понимала причин мамашиной истерики. — Мадам! — для солидности Шутов кашлянул в кулак. — Позвольте представиться. Я директор галактического сиротского приюта. — Девочка моя! — не слушая шутово, обратилась мамаша к Белочке. — Ничего не бойся, мама с тобой. Отпусти руку тети и медленно, слышишь, очень медленно иди ко мне. — Это твоя мама? — наклонившись спросила у Белочки Алла Павловна. — Да, — ответила девочка. — Ты хочешь к ней пойти? — спросила на всякий случай Алла Павловна. — Конечно, — кивнула Белочка. — Мне у вас нравится тетя Алла. — добавила она, посмотрев воспитательнице в глаза. — Ну, я соскучилась по своим. — Конечно, — улыбнулась ребенку Алла Павловна и отпустила ее руку. Присев и выставив перед собой короткую ручку, джипайка внимательно наблюдала за приближающейся к ней девочкой, как будто той и в самом деле грозила смертельная опасность. Едва белочка подошла к матери, та подхватила ее на руки и усадила на согнутый локоть. — Девочка моя, — снова запричитала толстуха, — что они с тобой сделали? — Мне было здесь хорошо, мама, — заверила джипайку Белочка. — Не говори глупостей, — как следует встряхнула дочку мамаша. Э, — Собственно, чем вы недовольны? — подал голос пришедший в себя Шутов. — Я на вас жалобу подам, — взвизгнула в ответ джипайка. — На вас лично, на ваших воспитателей и на весь ваш приют. «Хорошо», — сделал успокаивающий жест рукой Шутов, «можете сделать все, что считаете нужным, но лично мне объясните, в чем проблема?» «В том, что вы прививаете детям антисоциальное поведение». Голос Джипайки сделался грозным, как у государственного обвинителя на судебном процессе, рассматривающем дело об измене родине. «А вы», — она указала рукой на притихшую Киру Алексеевну, «немедленно отпустите моего сына». «Сына?» — растерянно повторила Кира Алексеевна. «Сына?» — повторила следом за ней Алла Павловна. «Сына?» — Шутов посмотрел на прилегшего у ног Киры Алексеевны таксика. Братислав ничего не сказал, потому что понял, что был прав в своих выводах. А все спорившие с ним неправы. И решил, что это хорошо. Джипайка, судя по всему, не имела привычки прислушиваться к тому, что говорили собеседники. «Вы!» — ткнула она короткой ручкой в сторону Аллы Павловны — «Немедленно уберите отсюда дикого зверя!» «Зверя?» – удивленно произнесла Алла Павловна. Шутов понял, что сейчас череда удивленных возгласов повторится, и дабы не допустить этого, решительно взмахнул руками. «Стоп! Давайте обо всем по порядку! Сядьте, дамочка!» Майор указал на кресло, стоявшее позади джипайки. Толстуха посмотрела сначала на кресло, затем на Шутова, сделала два шага назад и села. Пес! или кто он там был, прилег у ее ног. В отличие от всех остальных, ему не было никакого дела до того, что происходило вокруг. И в этом ему можно было позавидовать. Шутов едва заметно улыбнулся. Он снова держал ситуацию под контролем. И это было самое главное. Со всем остальным можно было разобраться. Майор указал на девочку, сидевшую у джипайки на руках. «Это ваша дочь?» – спросил он. «Естественно!» – презрительно фыркнул в ответ толстуха. — А это кто? — указал он на лежавшего у ног Киры Алексеевны таксика. — Как это кто? — возмущенно воскликнул джипайка. — Сын, естественно! — Естественно? — удивленно повторил Шутов и тут же сообразил, что снова опустил ошибку, хлопнул в ладоши. — Сработало, все посмотрели на него. — А это тогда кто? — спросил майор, указав на лысого пса, лежавшего у ног толстухи. Джипайка посмотрела себе под ноги, как будто опасалась, что пёсика могли подменить. «Как это кто?» Теперь и ее голос звучал удивлённо. «Мой супруг, естественно!» «Здорово!» – шёпотом произнес за спиной у Шутова Братислав. Хотя чем тут можно было восхищаться? «Вы вводите своего мужа на поводке?» Медленно, внимательно следя за построением фразы, дабы не допустить, незначай какую-нибудь бестактность, спросил Шутов. «Естественно!» Тут же отозвалась джипайка в своей обычной манере. «Мы же не дикари?» «А как поступают дикари?» «Носят мужей в сумках?» Шутов развел руками. «Э, «Я вынужден просить вас прокомментировать сделанное заявление». «А что тут комментировать?» Дернув за поводок, джипайка заставила мужа поднять голову. «Вы видите это существо? Думаете, оно могло бы выжить самостоятельно в условиях дикой природы джипая?» Спросила и сама же ответила. Нет, но природа поступила очень мудро, снабдив женские особи джипая детородными сумками. Толстуха пересадила дочку на другое колено и свободной рукой оттянула у себя на животе край кожаной сумки, как у кенгуру, только значительно более емкой. Во времена, когда мы вели первобытный образ жизни, женская особь, едва завидев самца, хватала его и сажала в свою детородную сумку. В сумке самец цеплялся зубами за сосок, снабжающий его питательным раствором. И все. Что значит «и все»? Он что же, так и оставался всю жизнь в этой сумке? Конечно. Свою единственную функцию – оказывать содействие продолжению рода – он мог выполнять, не вылезая из нее. Но когда наше общество стало цивилизованным, мы поняли, что не должны слепо следовать природным инстинктам. Мы же не дикари. Вот мы и перестали таскать мужей в сумках. Теперь они, как и женщины, живут полноценной жизнью. «Сидят на поводках», — уточнил Шутов. «Конечно. Это же лучше, чем сидеть в сумке». «Вы не думали, что совсем здорово было бы вовсе освободить мужчин?» «Шутите?» — усмехнулась Толстуха. «Они же беспомощны, как дети малые. Они же сами себя ни накормить, ни согреть ночью студеные не сумеют». — Только дай им свободу, и мы вовсе без мужиков останемся. А рот продолжать как? Понятное дело, есть всякие научные ухищрения, но мы же не дикари. Сами о своей нации позаботиться можем. — Ну, иди к своей маме, — сказала Кира Алексеевна, отпуская поводок таксика. Тот дотрусил до кресла, в котором сидела дородная джипайка, лизнул в нос своего спящего папашу и улегся рядом. Джипайка подхватила конец поводка и попыталась обвязать его вокруг живота дочери. Белочка возмущенно взвизгнула и оттолкнула руку матери. «Вот видите, что вы наделали!» — сукоризный посмотрела на людей джипайка. Приложив некоторое усилие, она связала таки вместе брата и сестру. «Ну хорошо, мужей вы привязываете к себе, чтобы они не потерялись. А зачем брата привязывать к сестре?» — спросила Алла Павловна. — Чтобы с самого детства формировать у детей социальный тип поведения, — ответила заботливая джипайка. — Вы когда-нибудь пробовали бороться со своими инстинктами? — Вот то-то и видно, что нет. — А я вам скажу, задача эта непростая. Я вот сама, почитаю уже четверть века, мужа за собой на поводке вожу. А все равно порой хочется схватить его и в сумку запихнуть. Джипайка размашисто и звонко хлопнула ладонью по животу. — Ну что ты будешь делать? — Согласен, мы по незнанию пытались привить вашим детям неправильное поведение. Шутов заложил руки за спину и поднял подбородок. — Но ведь и вы, уважаемая, проявили себя не с лучшей стороны, забыв детей на пересадочной станции. — А поди уследи за ними, когда их две дюжины... — Надо же, две дюжины... — с сочувствием качнула головой Алла Павловна. — И тем не менее, — слегка повысил голос Шутов, — если вы собираетесь подавать жалобу на приют, «Да ладно!» – улыбнувшись, махнула руками джипайка. Э, «Погорячилась я. Сами понимаете, из-за детей перенервничала». Про себя Шутов подумал, что не сильно-то похоже, чтобы толстуха сильно переживала из-за своих пропавших детей. Во всяком случае, забирать их из приюта она явно не торопилась. Но вслух он, понятное дело, говорить ничего не стал. Просто протянул джипайке папку с бумагами, которая ей следовало подписать. «Вообще-то неплохо здесь у вас». — сказала джипайка, ставя на бумаге размашистую подпись. — Только я не люблю, когда шкребня дома держат, даже если ядовитый шип у него удален. — Что это за шкребень такой? — рассеянно спросил Шутов, следивший за тем, чтобы джипайка не пропустила ни одной страницы. — Да вот же он! — джипайка ткнула световым пером Валлу Павловну, державшую за руку притихшего суслика. — Вам знакома эта раса? — обрадовалась Кира Алексеевна. — Еще бы не знакома! Джипайка подписала последнюю страничку и сунула световое перо в гнездо на углу папки. «Шкребни, скажу я вам, самое мерзопакостное существо во всей галактике!» «На себя посмотри, толстуха!» Медленно процедил сквозь зубы суслик. В холле повисла тишина. Правда, всего на секунду, потому что ее тут же нарушила Джипайка. «Видали? Ну что я вам говорила?» Держа дочь на руках, мамаша поднялась на ноги и дернула поводок, чтобы разбудить мужа. «Будьте здоровы, а нам пора до дому!» «Секундочку», — задержал ее Шутов, — «где живут эти шкребни?» «Да везде, куда только залезть удается», — ответила Джипайка. «Одно время от них вообще спасу не было. Сейчас вроде как поменьше их стало». «Вы хотите сказать, что у них нет планеты обитания?» «У шкребней-то!» — Джипайка презрительно фыркнула. «Да у них вообще ничего своего нет!» Проводив джипайку с мужем и вновь обретенными детьми до дверей гостевого шлюза, Шутов вернулся назад, остановился посреди холла и внимательно, очень внимательно посмотрел на прячущегося за спиной Аллы Павловны Шкребня. «Выходи», — произнес он негромко. Суслик сделал два шага вперед и остановился, понуро опустив голову. «Значит, Шкребень?» Суслик уныло кивнул. «Значит, говорить по-русски умеем». Суслик снова кивнул. «А шип ядовитый, о котором толстуха говорила?» Суслик указал на кожаный гребень, тянущийся от низа спины до затылка. Шутов двумя пальцами пощупал гребень. Шип был на месте. «Ну, что скажешь в свое оправдание?» Шкребень молча пожал плечами. «Ну, если будешь в молчанку играть, я вызову патруль», — пообещал Шутов. «Пусть они с тобой разбираются». «А если буду говорить?» — спросил, не поднимая головы, Шкребень. — Зависит от того, что мы услышим. — А что вы хотите услышать? Шутов стиснул зубы. Ему хотелось выругаться, но при женщинах делать это было нельзя. Ты понимаешь, что если бы не ты, то этого приюта вообще бы не было. Шкребень молча кивнул. — Ну вот, тогда рассказывай, кто ты такой, откуда взялся, почему у тебя шип в гребне. Он действительно ядовитый. — Ядовитый. Обреченно вздохнул Шкребень и снова умолк. «Мы ждем», — напомнил Шутов. «Э, «Наша раса очень древняя», — начал рассказывать Шкребень. «Быть может, самая древняя во Вселенной. Э, я так думаю, потому что у нас нет ни своей планеты, ни воспоминаний о ней, ни вообще каких-либо историй или преданий о том, кто мы такие, откуда и куда идем. Зато мы лучше всех умеем приспосабливаться к любым условиям обитания». Прежде действительно случалось, что попадет шкребень в какое-нибудь семейство, его там пригреют, приласкают, а он возьмет и да переколет всех втихаря своим ядовитым шипом. Да только ведь мы тоже цивилизованными становимся, как та толстуха, что своего мужа на поводке водит. Вместо того, чтобы убивать, мы стараемся адаптироваться к тем условиям, в которых оказались. Вам хотелось видеть во мне беспомощного, потерявшего родителей малыша я и стал им. Шкребень тяжко вздохнул и развел руками. — Такова уж моя природа. — Сколько тебе лет на самом деле? — Понятия не имею. Я же говорю, мы очень древняя раса. — При чем тут это? — В процессе эволюции мы утратили способность воспринимать время, потому что это мешало нам приспосабливаться. Шутов озадаченно почесал затылок. — Вообще-то такое вполне возможно, — подал голос Братислав. — Конечно, возможно. — Возможно. Поддержал его шкребень. Вот же я. И что нам теперь с тобой делать? Мрачно поинтересовался Шутов. А можно? Я у вас тут поживу. Краем глаза заискивающий глянул на него шкребень. Я ведь, если потребуется, работу разную выполнять могу. Думаю, ничего из этого не получится, покачал головой Шутов. Приют закрывается. Как закрывается? Шутов посмотрел по очереди на каждого, кто задал этот вопрос, и понял одно. Они ему не верят. — У нас больше нет подопечных, — попытался пошутить майор. — Но они непременно появятся, — заверила его Кира Алексеевна. — А пока, если нужно, я могу изображать галактического сироту, — предложил Шкребень. — Без меня, — провел перед собой пальцем Шутов. — Пока все тихо, я отбываю на землю. — Но вы нужны нам, — сказала Кира Алексеевна и с досадой прикусила губу. «Боюсь, я выработал свой ресурс в должности директора галактического сиротского приюта», — улыбнулся Ишутов. «Знаете, что я вам скажу?» Он хотел сказать очень многое, но не успел сказать ничего. На стене щелкнула мембрана внутренней связи. «Внимание! Торговый корабль э, Варнаков просит э, принять адресованный нам груз», — отрапортовал техник-инженер Скворцов. «Что еще за Варнаки?» — недовольно спросил Ишутов. «Понятия не имею», — ответил Скворцов. «Контейнер с грузом направляется к третьему шлюзу». «Что за груз?» «Тринадцать малолетних беспризорников, тайно проникших на корабль варнаков, когда его разгружали на пересадочной станции «Раткар-3». Взгляд Шутова сделался безнадежно грустным. Майор засунул руки глубоко в карманы куртки, втянул голову в плечи, весь сжался точно кулак и... Он так и не понял. Улыбнулась Кира Алексеевна, или ему это только показалось? — Принимайте найденыши, Кира Алексеевна, — распорядился директор приюта. — Если понадобится, я у себя в кабинете. — Какой мужчина! — глядя ему вслед, восхищенно вздохнула Алла Павловна.